Глава 9. Понукаемой нуждой, новый американец давно оставил престижный склеп на Таймс-сквер и в поисках дешевизны пустился во все тяжкие. Наши скитания начались с безрадостной конторы на модной авеню, где когда-то располагались пошивочные цехи, а теперь в память о них сидит бронзовый еврей за швейной машинкой. В редакции всегда горел свет — потому что солнце не проникало сквозь немытые со времен сестры Кэри окна. От переезда, однако, просторнее не стало. В редакции постоянно толпились чужие, подглядывавшие за тем, как от свальной любви и ревности зачинается и рождается газета. Мы никого не выгоняли, но, когда приходили бизнесмены, Довлатов просил меня посидеть в сортире. «Если корчить такие рожи, — жаловался он, — то о рекламе можно забыть». Тем не менее, прав был я. Деловые люди не отличались от остальных. Они хотели инвестировать в газету не деньги, а талант, иногда стихи, часто прозу и всегда полезные советы. Легче от этого не становилось, и не справившись с Манхэттенской рентой, мы перебрались через Гудзон в Нью-Джерси, где нас приютили в своей типографии украинцы, издававшие большую, старую и серьезную газету «Свобода». Единственные, кто принял всерьез этническую принадлежность нового американца — Они подарили каждому из нас по нарядному альбому, поздравив с новым роком по еврейскому календарю. Редакция так и не научилась им пользоваться. Союз с украинцами не спас газету. С провинциальной стороны Гудзона Манхэттен выглядел китежем. Заходившее в Нью-Джерси солнце отражалось в стеклянных небоскребах и топило город в почти балтийском янтаре. Не сумев покорить Нью-Йорк с наскока, мы решили взять измором, если не его, то себя». Вайль перестал платить за квартиру, я стеснялся смотреть на работящую жену, Рыскин съел лимон, Меттер обедал сахаром из украденных в кафе пакетиков. От нищеты начались настоящие склоки. Мы обвиняли менеджмент того же Меттера в бездействии, он нас все в том же легкомыслии. Не в силах справиться с собой, Боря взялся за нас и приставил к Довлатову комиссара по серьезности. Им назначили солидного Поповского — которого в зависимости от его поведения мы звали то Марком, то Мраком Александровичем. Как неофит, Поповский любил христианство яростно и сумел развалить единственную действующую организацию третьей волны — Союз ветеранов. К нам с Вайлем он относился как к непородистым щенкам, снисходительно, но на Довлатово смотрел с удивлением, вслух поражаясь, когда Сергей упоминал Фолкнера или Кавку. Как раз этим мне Поповский нравился. Он говорил, что думал «не всегда, а только начальству». Стремясь избавить газету от всего, за что ее любили читатели, Марк Александрович пытался нас урезонить и заменить узниками совести. «Планерки стали шумнее, закуска перевелась, крах был неминуем. Но я был, безусловно, счастлив, ибо делал лишь то, что любил, и каждый день говорил о главном — о литературе». Книги у Довлатова не задерживались. Любимые, вроде Достоевского, хозяина и работника, и, конечно, Фолкнера, он знал наизусть, с другими легко расставался, наделяя нас с Вайлем то Львом Халифом, то Сашей Соколовым. Меня его отношение к литературе удивляло да и коты, точно так же, как его мое. «О, понимаю!» — обрадовался Сергей. «Прохладный сумрак библиотек, зеленая лампа, пыльные фолианты». Этот прохладный сумрак навсегда лишил меня уважения к литературоведческим глупостям, и я рьяно учился обходиться без них у Довлатова. Я слушал Сергея, страдая от внутреннего протеста, ибо, как каждый отличник филфака, благоговел перед словом поэтика, мечтал открыть ее законы и применить их к какому-нибудь литературному телу. К тому же мы были очень разными. Я хотел знать все, Довлатов все забыть, чтобы открыть заново. Не то чтобы Сергей презирал эрудицию, он ее терпел, пережидая как чужие запои. Твердо уверенный в том, что ничего полезного вычитать нельзя, он публично обещал заняться чужой философией, как только выработает свою. Пугаясь этого демонстративного невежества, я чувствовал давлатовскую правоту, но не смел разделить его взгляды. Возможно, потому что пил меньше. Отметая школы и направления, Сергей интересовался не разных авторов, а их неповторимыми отличиями. В его пересказе каждый выходил курьезом словесности. Беседы с Довлатовым развивали не интеллект и не вкус, хотя и его тоже, а тактильное отношение к слову. Сергей ощупывал текст, замечая, где выпирает лишнее и зияет недостающее. «Страдая от Лотмана и молодой запальчивости, я громко спорил и тихо мотал на ус, понимая, что правда там, где никто не был раньше». И все же Давлатов поощрял наши свайлим опыты. Принципиально отказываясь отделять художественную литературу от любой другой, он считал критику равноправной словесности, вынуждая и нас к тому же. Кроме того, Сергей требовал, чтобы мы издали книгу и не понимал, почему мы не торопимся. Сам он ждал слишком долго, чтобы откладывать это решающее событие в биографии автора. Писатель, вещал Давлатов, начинается со второй книги ибо первую, даже хорошую, может написать всякий. Когда Сергей нас убедил, мы, собрав и искромсав все написанное, принесли рукопись, чтобы ее набрала на домашнем компьютере жена Довлатова Лена. Чтобы передать ей книгу, мы с Сергеем встретились в Макдональдсе. Отмечая принесенным бренде окончание труда, мы засиделись допоздна и расстались довольны друг другом. Только утром обнаружилось, что в портфеле с рукописью нашей первой книги Не оказалось ни у одного из трех участников застолья. Я огорчился завора, обнаружившего в новеньком специально купленном для этого случая портфеле дипломате стопку бумаги, испачканной непонятными буквами. Книгу пришлось составить заново, от чего она не стала хуже, чем могла бы быть, если учесть унылое, навязанное издательством название «Современная русская проза».